Глава 11. Дурное предчувствие. Погрузив всё в машину, мы поспешили нырнуть с холода в тёплый салон. Кирилл завёл двигатель. "Подожди!" вдруг вскрикнула я, схватившись за ручку двери. "Я кое-что забыла". Соврала и тут же выскочила из машины. За моей спиной хлопнула дверь, но Буран не пошёл за мной, остался ждать на улице. Быстро пройдя в дом, заглянула в печку, убеждаясь, что в ней не осталось горящих угольков, затем поднялась наверх, окинула взглядом пространство. Что-то скрибло внутри, не давало покоя. Спустилась вниз и повторила те же действия. Странно, всё в порядке. Вроде ничего не забыла, прошептала себе под нос, повторно запирая двери. "Едем?" громко бросил Кирилл, поторапливая меня. "Не подгоняй." "Иначе я точно что-нибудь забуду", крикнула из вредности. "Мы уже полдома погрузили", усмехнулся, когда я подошла к нему. "Садись", скомандовал мужчина, и я тихо рассмеявшись, подчинилась. Пока мы отъезжали, то и дело оборачивалось. "Ангел, успокойся, мы можем завтра вернуться". "Нет-нет, я всё взяла", заверила, удобнее устраиваясь в кресле, и прислушалась к себе. Я и сама точно не понимала, от чего так волнуюсь. Наверное, впервые в своей жизни я уезжала из дома крёстной с тяжёлым сердцем и дурным предчувствием. "Когда у тебя следующая смена в культуре?" уточнил Кирилл, выезжая на трассу. Он вёл автомобиль уверенно и умело, свободно ориентируясь в царившей вокруг кромешной темноте. "Ангел", напомнила в своём вопросе Буран. "Во вторник. До этого дня нам нужно обо всём поговорить". Когда мне нужно забрать свой блокнот с записями из клуба? Думаю, что сегодня. Нет, сегодня там не появляйся. Завтра. Его неожиданная резкость меня насторожила. Я сам тебя отвезу. Утром сможешь? Ты же учишься. Митнул на меня короткий взгляд. У меня сейчас преддипломная практика. Смогу, но в клуб завтра можно будет попасть не раньше 11. Хорошо. Кивнул Кирилл. Значит, в 11 я буду ждать тебя у подъезда. Уже в квартире, лёжа в белоснежной ванне, я шевелила большими пальчиками ног и размышляла. Интересно, за неделю знакомства Буран успел узнать, где я живу, работаю, учусь, кто мои родители и даже о наличии у меня дома фактически всё, почти всё, в то время как я не знала о нём почти ничего, вернее, совсем ничего. Несправедливо и нечестно, но жутко интересно. А его помощь беспокойство, ведь это должно что-то значить. Зачем притворяться? Я же не маленькая девочка, и вижу, что ему интересно. А он мне загадочный и в то же время простой, хмурый, но добрый, заботливый, слегка грубоватый, а может, просто прямой. Предложила ему чая, а он посуровил, как-то странно посмотрел на меня и отказался, попросту сбежал. Возможно, я всё себе надумала. И с его стороны нет никакого серьёзного интереса. Так, лёгкое, ничего не значищее увлечение, всего лишь секс на одну ночь, не более. А если всё же? То что он скажет, когда узнает, что я беременна? Нужно как-то объяснить ему всё, пока это не зашло слишком далеко. В крайнем случае, я буду спокойно, а возможно, ему и есть что мне рассказать. Кто знает? На следующий день ровно в 11:00 я в волнительном предвкушении стояла под навесом подъезда. Через 10 минут щёки начало неприятно покалывать. Кончики пальцев начали подмерзать, и я уже мечтала поскорее юркнуть в тёплую машину Кирилла, а там встретиться с его прямым, твёрдым взглядом, в котором совсем нет жёсткости. Сказать тихое: "Привет". На что он непременно от чего-то нахмурится и коротко кивнув, потрёт шею. А быть может, сегодня он мне улыбнётся? Мне об этого хотелось. Машка подпрыгнула на месте от неожиданного оклика. Да сколько можно, Жор, зачем так орать-то? Я здесь и прекрасно тебя слышу. Что с твоим телефоном? Озабоченно спросил друг, поднимаясь ко мне по ступеням. Я третьи сутки не могу до тебя дозвониться. Жорик, шагнув к парню, обняла его и уткнулась носом в грудь. Только не смейся надо мной. Я уронила его в унитаз. Ну привет, криворучка. Хрюкнув, всё-таки заржал вдруг. Э, я так понимаю? Он так и не отъёхнулся. Продолжая посмеиваться, констатировал парень. Угу. Разочарованная, назвалась я и отстранилась от друга, подмечая краем глаза бешемно подъехавший автомобиль бурана. Давай свой мобильник, я другану одному покажу. Может, получится его реанимировать? Жор. Может, лучше в ремонт отнести? Там точно знают своё дело, сказала, всматриваясь в Chevrolet. Друг проследил за моим взглядом, хитро прищурился. Что? с наигранным недоумением развела руками и едва сдерживая улыбку. Давай, говорю, усмехнулся. В твоём ремонте сдерут не меньше косаря. Сначала сами попробуем. Он дома остался. Ещё раз бросила взгляд на машину, раздумывая: "Подожди, сейчас вынесу". Проворчала, разворачиваясь к железной серой двери. За спиной послышался смешок. Вбежала в подъезд, нервно притоптывая ногой в ожидании лифта, будто это могло придать ему скорости. И я гадала: "Выйдет из машины Кирилл или нет?" Вышел. В этом я убедилась, когда, не удержавшись, выглянула в окно на лестничную площадку. Бесступь в порог квартиры-студии населась со скоростью звука. Не снимая куртки, сбросила сапоги и, подобежав к письменному столу, трясущимися руками принялась собирать телефон. Только бы жордко не проболтался Бурану о моей беременности или ещё чего не ляпнул. Оказавшись наконец на улице, наткнулась на хмурого Кирилла, её слегка задачного друга. Меня раздирало любопытство и желание сию же секунду вытрясти из Жорика все подробности их общения. Но само собой я сдержалась. Привет, поздоровалась я с Бураном и сунула мобильный парню. Вот, глазами показывая, что ему самое время убираться отсюда. Насмешливо хмыкнув, вдруг пропел: "Ну, пока, подруга". И резко притянув меня к себе, чмокнул в щёку. После чего, отступил и не прощаясь с Кириллом, ушёл. Вот где гадёныш. Медленно развернулась к мужчине. Поехали. Кирилл только кивнул, стиснув зубы, и направился в сторону своего Chevrolet. Хм. Добравшись в молчании до городского пространства, мы договорились встретиться на стоянке не позже, чем через 30 минут. Тогда я ещё не знала, что в культуре меня поджидало полное разочарование. Из моего личного ящика пропал блокнот. Внимательно посмотрев вокруг, заглянула в каждый шкафчик и ящик подсобки, пробежалась пальцами по полкам и Ничего не обнаружила. Чтобы позвонить администратору, пришлось воспользоваться телефоном бухгалтерии. Стась, привет. Ты не видела мой блокнот? Привет. Нет, не видела. Да хоть бы и видела, как поймёшь, твой он или нет? Они же у нас одинаковые. На несколько секунд повисла тишина. А! -а, -а! Вдруг воскликнула девушка. В субботу у Оли искал чистый. Она вроде свой списала, а у нас как назло На мгновение осеклась, не закончив фразу и тихо спросила: "Ты слышала про Олю?" "Да", почти шёпотом выдохнула я. "Стась, как же так? Что там могло случиться?" "Не знаю, Кисонь, не знаю. Это очень странно и страшно. Будь осторожна. Не ходи пешком после смены. Всех денег не сэкономишь. Тебе сейчас нужно думать не только о себе, но и о ребёночке". "Да-да, ты права." Ответила на автомате, уже подумывая, куда бежать и где теперь искать блокнот. Завершив разговор с администратором, расспросила делочек из бухгалтерии, но ничего нового так и не услышала. Присела на краешек письменного стола, вздохнула, принялась прокручивать в голове все сделанные записи. Отложилось ли в моей памяти хоть что-то? Сосредоточиться не получалось. Мысли блуждали. Куда же запропастился этот дурацкий блокнот? Не выбросила же его Оля в конце концов. Должна была увидеть, что в нём есть мои личные записи. Внезапная догадка буквально оглушила. Тань, посмотри, пожалуйста, какие столики обслуживала Оля в субботу. Подумала недолго и уточнила. Нет, не так. Просто посмотри. Пятый её был. Бухгалтер застучала пальцами по клавиатуре тонкого серебристого ноутбука. Да. А кто был с ней в смену? Света, дождавшись, кивка с колотящимся сердцем, набрала на телефоне номер официантки. "Светик, привет. У меня пропал блокнот. Ты не брала?" "Привет, Машрут. Нет, его Оля взяла. У неё под конец смены закончился. Посмотри в её шкафчике, должен там быть". Меня затрясло. "А вообще, как смена в субботу прошла?" Словно не своим голосом просепела я. "Ты из-за Оли спрашиваешь, да?" расстроено проговорила Света. Я издала какой-то нечленораздельный звук, соглашаясь. Да всё нормально было, всё как всегда. Оля бегала радостная, мексиканец же был. Шаман со своими ребятами около трёх часов появились. От этих слов моё сердце провалилось куда-то в желудок. Женька твой тоже. Дальше я уже не слушала. Застыв неподвижно и тупо смотря перед собой, я как робот, медленно опустила руку с телефоном, Скользнув им по щеке, «Спасибо», бросила я, устанавливая трубку на базу, и вышла из бухгалтерии. Вернувшись под сопку, безжизненно бухнулась на стул, закрыла лицо дрожащими руками и начала тяжело дышать, почувствовав легкое удушье. Вдох, выдох, вдох, выдох. Стрепенулась и яско встала. Подхватила рюкзак, выскочила из комнаты. Миновала основной зал, пролетела мимо опустевшего гардероба и, дёрнув дверь, вырвалась на улицу. На ступеньках затормозила, прикрывая глаза и изрываясь в свои мысли всего на миг. После чего, поправив на плече рюкзак, быстрым шагом двинулась в противоположную от стоянки сторону.